Глава пятьдесят первая. Секунды, минуты, часы, вечность. Всё затянуто одной сплошной пеленой тягостного, тревожного ожидания, как неимоверно густым туманом, пугающим и парализующим всё вокруг. Мы сидим в коридоре, избегая смотреть друг на друга. Я, его мать, брат, друзья. Я чувствую на себе пристальный взгляд Алихана и Марата. Они боятся за меня. Боятся, что я либо уже сошла с ума, либо сойду. А я и правда, возможно, схожу. Или сошла. Операция длится третий час. Мне пытаются дать попить, измерить давление, предлагают пойти полежать в соседнюю палату, но я словно бы не слышу никого. Я там, с ним. Моё сердце бьётся, только пока бьётся его. И нет, это не преувеличение или бутафория. Это реально так. Я просто не вижу смысла жить без анзора, если он уйдёт от меня». Не знаю, сколько ещё проходит времени, но дверь вдруг распахивается, на пороге операционной появляется врач. «Близкие, прошу за мной», — говорит строго и деловито. «В его профессии нет места сантиментам. Мы проходим за ним в кабинет. Я, Алихан, мама. Остальные остались снаружи». Он сам попросил не создавать толпы. «Так, давайте сразу к делу. Операция прошла хорошо в той части, что касается извлечения пули. Никакие жизненно важные органы серьёзно не пострадали». Но есть одно «но». И оно существенное. Мать резко схлипывает и прикрывает рот рукой. Я сжимаю кулаки, потому что сил нет терпеть. Говорите быстрее. Быстрее же. Дело в том, что во время ранения у него началось сильное кровотечение. Его удалось стабилизировать, но Анзор потерял много крови. тогда идти донорскую. Не выдерживаю я. Не совсем. Вот это и странно. У него Р.А. Шнал. Это крайне редкое отклонение. Полное отсутствие всех резус антигенов на поверхности эритроцитов. Такая кровь называется «золотой». И она несовместима практически со всеми другими типами. Даже с обычной РН. Такая патология может обнаруживаться случайно, как в нашем случае. Пациент может годами жить и не знать этой особенности организма. «Что это означает, доктор?» Взволнованно вмешивается Лихан. «У нас в банке крови нет ни одной подходящей единицы». И что хуже, он уже получил стандартное переливание в скорой при транспортировке которое экстренно руководствовалось данными из его паспорта и поверхностным скринингом. Организм отреагировал бурно. «Мужайтесь. Иммунная система разрушает чужие эритроциты». Начался гемолитический криз. Уровень гемоглобина падает, белирубин растет. «Скажите человеческим языком, что это означает? Что это означает?» Закричала я под нарастающее завывание его матери. У нас есть часы, максимум сутки. После этого начнут отказывать органы. Спасти может только кровь с такой же фенотопической структурой. То есть от донора с эрошнал. Такие люди на вес золота. Их всего несколько десятков в мире. У него один шанс. Ближайший родственник, генетически близкий. У матери мы кровь проверили, это не вымеси, Ду. Значит, биологический отец. На этих словах мир замирает. Я перевожу на неё глаза. Она бледнеет. На глазах. Как полотно. Алихан на заднем плане что-то говорит в открывшуюся дверь Марату и Расулу. Что-то про то, что надо доставить сюда отца на коляске, что время не ждёт. Но их слова — это просто белый шум. Важен сейчас её взгляд. То, что знает она. И я. Я встаю и прошу всех выйти. Всех, кроме неё. Захлопываю дверь буквально перед носом Алихана. Поворачиваюсь к меседу. Подхожу, сажусь перед ней на колени. «Я... я... я не знаю». Её голос хрустит, надламывается, лишает надежды. «Вы знаете. Вы и я только и знаем. Мы прямо сейчас позвоним им и скажем, что нужно приехать. эльдару и его отцу. Их кровь подойдёт». «Рада. Стонет она. Ты понимаешь, что это будет значить?» «Понимаю». Кричу я так, что стены дрожат. «Это будет значить, что мы его спасём». Это будет значить, что он останется с нами. И сейчас я вам просто констатирую, я не прошу больше вашего разрешения на эту правду. Раз уже вы говорили со мной и лишили меня его, я не позволю это сделать повторно. Разворачиваюсь, быстро несусь к двери, распахиваю так, что она из петель едва не вылетает. Не слышу, что говорит Месиду, ничего не слышу. Алихан, Марат, сейчас вы слушаете меня предельно внимательно. Вы всеми правдами и неправдами должны заставить приехать в больницу Эльдара или его отца. «Возможно, это они на него покушались. Что ты несёшь? Ты не в себе!» Нервно отрезает Марат. «Я в себе!» «Немедленно звоните их и привезите их сюда, умоляю. Потому что Гаджи вести сюда смысла нет. Он не отец Анзору. Его биологический отец — Аскеров. Все замирают. Я чувствую этот шок по висшему воздухе. Взорвись тут ядерная бомба, было бы менее напряжённо и деструктивно, но мне плевать на силу взрыва». Ради анзора я готова взорвать этот мир к чертям. Первым отмирает Алихан. Он больше не спрашивает, начинает экстренно куда-то звонить. Марат ему вторит. Мужчины куда-то уносятся. Я опираюсь на стену и сползаю вниз. Проходит минута, рядом садится Расул. Это наша первая встреча спустя столько лет. Он тяжело дышит. Представляю, в каком он смятении. «Откуда ты знаешь?» спрашивает Сипла. «Твоя мать сказала. Ты знал?» Нет. Выдавливает он и трёт лицо нервно резко. Снова пауза молчания. Мы оба в шоке. Мы оба в агонии. Все мы, связанные с судьбой с этим мужчиной, сейчас борющимся за свою жизнь. Хоть бы они быстрее приехали. Говорит сейчас самые правильные слова из всех возможных Расул, и я поднимаю на него глаза. Губы непроизвольно трясутся. Я чувствую, как глаза сначала дико сушатся, а потом буквально выстреливают горячими слезами. Он прижимает меня к себе, правильно, по-братски. и даёт поплакать. «Зато теперь у Алиевых есть лишний повод взять тебя в зитья, раз нужен был наследник Гаджиева». Расул усмехается. «Предприимчивая жена моего братца. Не только в производстве шоколада преуспела». Наш диалог даже как-то разряжает атмосферу, когда спустя полчаса на этаже вместе с Алиханом появляется Ильдар. Я едва на шею ему не кидаюсь. Подскакиваю подаюсь. Мы с мгновения смотрим друг на друга. С Ильдаром в последний раз я тоже виделась до своего отъезда из России. И его внимание сильно мне докучало. Что он скажет? Сделает вид, что не узнал? «Поздравляю со свадьбы, Радмила!» Вдруг выдает мне. «Спасу твоего мужа, будешь мне должна!» усмехается он и в то же время еще больше натягивает и без того напряженную атмосферу. «С тебя пару знаменитых шоколадок!» «Отлегает, господи, отлегает!» «Только сейчас замечаю, что его палец заклеен пластырем!» В дверях появляется тот самый доктор, гораздо более расслабленный, чем был получасом назад. «Анализ подтвердился», — говорит он облегчённо. «Вы тоже носитель этой крови можете выступить донором». «Я и так это знал», — констатирует Эльдар. «И сказал вам сразу?» «Нужно было проверить. Скоро ему ввели не ту кровь. Пойдёмте быстрее». «Не терпится поскорее посмотреть в глаза новоиспечённому братцу». Мы пересекаемся глазами с Алиханом. Я снова шмыгую носом и опускаю глаза. Накатывает жуткая усталость, но я понимаю, ещё слишком рано, чтобы меня отпустило. Ещё рано что-то отпускать в принципе. Аскерова-старшего не было в городе. Он в Москве. Ему уже сообщили, он летит сюда. Хочет поговорить с Меседу. Пойду скажу ей. Я молча киваю. Да, эта часть истории уже не моя. Как бы ни было, такая правда не может жить вечно. И вот она раскрылась. Возможно, как бы чудовищно это ни звучало, но при самых правильных обстоятельствах. Ибо на фоне угрозы потери человека любые житейские драмы — ничто. «Ты молодец, Рада!» — хлопает меня по плечу лихан «Мой лучший друг сделал самый правильный выбор в своей жизни. И не зря он ждал только тебя, Радмила. Вот за такую женщину хочется и убивать, и умирать, и снова возрождаться и завоевывать мир. А Рада-Рада, что у её мужчины такие друзья». Улыбаясь в ответ, пытаясь перевести до предела волнительный момент в шутку. Спустя полчаса выходит доктор и говорит, что состояние Анзора стабилизировалось и угрозы жизни нет. До утра он будет отдыхать, и к этому он призывает и нас. Я останусь здесь. Быстро пытаюсь застолбить, но все присутствующие неодобрительно качают головой. Миссиду десять минут назад, как уехала навстречу Каскерову. А я просто представить не могу, что сейчас сама вернусь в квартиру. Без него. Лучше тут. Едем к нам. категорично заявляет Расул. «Лилит тебя ждёт. Уже давно. К тому же это безопасно, Рада. На вас было покушение. Мы ещё не знаем всех обстоятельств. Внутри всё напрягается. Если это не Аскеров, то кто? Алиев? Оскорблённый свёкор решил свести счёт с анзором и его новой женой? Расул словно бы ловит мои слова, даже когда они ещё не были произнесены. алиева чисты, Рада, какая и Аскеровы. Это долгий разговор, чтобы объяснить тебе всё здесь и сейчас. Поехали». И, кстати, только что звонил Раджаб. Он тоже подъедет. У него интересный материал относительно покушения по горячим следам. Стрелявших ведь удалось задержать. Думаю, тебе будет интересно узнать.